Потом. 1 ноября 2010 года. Брайтон-Фоллс, штат Коннектикут. Разве тебе не нужно вернуться к работе, спросила Тара. Они находились в комнате Веры в желании Моники, и свет раннего вечернего солнца наполнял деревянные половицы ровным сиянием. Лен сидел рядом с Реджей и держал её за руку. казалось, он не хотел оставлять её ни на минуту после того, как на прошлой неделе её выписали из больницы. В былые дни это приводило редже в ярость, но теперь она находила это приятным. Она незаметно сжала его руку. Вера только что заснула после бестолковой карточной игры, которая наполовину состояла из рами, и наполовину из безумных восьмёрок с элементами покера. Тара то и дело говорила, что это похоже на начало плохого анекдота. Парочка садится играть в карты с двумя однорукими женщинами. Вере и Таре приходилось держать свои карты открытыми в надежде, что никто не будет подглядывать. "Я прекрасно могу работать и здесь", сказала Реджа, собирая карты. "А пока я здесь, заодно сделаю кое-какой ремонт". Лен тоже поселился в жилище Моники. Он совершенно очаровал Лоран и посвятил себя уборке, готовке и выполнению мелких домашних дел. На дом он смотрел с благоговением и говорил, что это всё равно что жить внутри огромной скульптуры. Да, чуть не забыл, сказал Лен. Парень из отдела стройматериалов в торговом центре дал мне имена кровельщиков, которые кладут черепицу. Но я всё ещё думаю, что будет веселее сделать это самим. Он лукаво улыбнулся. А я думаю, что с меня на какое-то время хватит приключений, сказала Реджи. Всё жевшейся при мысли о том, как они сленом ползают по крутой коньковой крыше. Давай оставим высотные дела специалистам. Ретжа машинально протянула руку к горлу, как делала по 100 раз в день после побега со склада, ощупывая синяки и порезы, которые ныли и зудели, пока она выздоравливала. В ночных кошмарах Ретжа снова оказывалась на холодном бетонном полу и чувствовала руки Нептуна, сомкнутые у неё на горле. Она просыпалась с криком, вся дрожа. Тогда Лен включал свет, обнимал её и говорил: "Всё в порядке. Я здесь, тебе ничто не угрожает". Она оглядывалась вокруг, видела мощные каменные стены дедовского замка, ощущала тёплый вес бабушкиного лоскутного одеяла и понимала, что он прав. Она была в безопасности. Она была дома. "Дом порядочно обвещал", сказала Тара. не будет ли лучше просто снести его Тара была одета в джинсы и трикотажную рубашку Белые бинты прикрывали то место, где находилась её правая кисть Тара уже начала говорить об искусственной руке, и записалась на приём для примерки и подгонки. Впрочем, она не просто хотела получить новую руку. Тара говорила, что хочет универсальную руку, покрытую блёстками для ночных увеселительных прогулок с обязательной татуировкой есть их отворением, написанным на ладони. Снести? возмутилась Редже. Ни за что. В него было вложено слишком много трудов. Это место дар любви. Должно быть, мой дед тысячу раз хотел всё бросить, но не сделал этого, потому что обещал своей жене настоящий замок. Таро улыбнулась знакомой дразнящей улыбкой. Романтично. Идей троматична, сказала Редже. Но строительство, пожалуй, было сущим адом. Привести такое количество каменных блоков и сложить стены вручную это поразительное достижение, согласилась Тара. И главное наследство для детей. Это произведение искусства, добавил Лен. Знаешь, у меня появились кое-какие мысли, сказала Ретджи. Моя профессиональная специализация была сосредоточена на сбалансированном дизайне. А что может быть более сбалансированным, чем люди, которые остаются там, где они есть? Они просто благоустраивают дома, которые уже имеют. Делают их более зелёными, пользуются природной энергией. Думаю, я смогу заниматься некоторыми проектами по этой концепции, оставаясь здесь, в Желани-Монике. Вчера вечером я засиделась допоздна и зарисовала кое-какие идеи. Новая крыша с системой дождеуловителей и солнечными водонагревателями. Окна нужно будет переместить и добавить ещё несколько с южной стороны. Может быть, сделать тёплые полы. Пожалуй, я могу реконструировать чердак и обустроить там своё рабочее место, пока живу здесь. Добавлю мансардные окна и световые люки. Амбициозный план, заявила Тара. Да, я такая, с улыбкой сказала Ренджи. А как насчёт того проекта, над которым ты работала? Маленького дома улитки, спросила Тара. "Наутилус пока что стоит на задней конфорке", ответила Ретджи. Теперь она была не так уверена в своей идее о том, что людям полезно вести кочевой образ жизни и перетаскивать свои дома с одного места на другое. Возможно, Лен был прав с самого начала. Дом должен быть прочным и устойчивым местом, где можно пустить корни, где стены хранят воспоминания, а члены вашей семьи собираются вокруг вас. Я хочу вложить все силы в желание Моники, даже думая о том, что стоит проводить семинары по реконструкции пригородных домов. Здорово, что ты хочешь задержаться здесь. Для твоей матери это будет большим подспорьем. И для Лоран это много значит, пусть даже она не говорит об этом. Реджи кивнула. Лоран мало что сказала о Джордже, и Редджи не стала настаивать. Её тётя никогда не была человеком, привыкшим вслух выражать свои чувства. Прежде также решила не рассказывать Лора на том, что Джордж был её отцом, или о подробностях его психоза, которые ей удалось раскрыть. Человек может вынести не больше отведённого ему предела возможностей. Самым важным было то, что все они находились в безопасности. Что-то большое и тёмное осталось позади. Они до конца своих дней могли пытаться найти в прошлом какой-то смысл и вставить на место упущенные фрагменты. Но сейчас им предстояло заняться более насущными делами: вроде карточных игр и шоколадного пудинга для Веры. Врачи не знали, сколько осталось жить Вере: недели, в лучшем случае месяцы. Насколько бы времени у них ни осталось, Реджина была исполнена решимости потратить его с пользой. Реджи встала и подошла к кухонному шкафу, чтобы убрать карты. Там наверху Рядом с коробкой лекарств стояла картинка со старой рекламы колд-крема Афродита, вставленная в рамку. Её мать, молодая и сияющая, подобно бессмертной богине, улыбалась им, а её безупречная правая рука держала баночку с кремом. Относись к себе как к богине. Редже повернулась и увидела, что настоящая Вера открыла глаза и озадаченно смотрит на неё. Это ты? Удивлённо сказала она, как будто Реджи весь день не играла с ней в карты. "Да, мама, это я". Реджи подошла к ней и села на краю постели, улыбаясь матери. "Ты здесь", сказала Вера. Реджи взяла её руку и нежно сжала в ладонях. "Где же я ещё могу быть?"